Глава 71. Урги. Мотное далёкое мерцание кругов жизни на небосводе единства сейчас мне напоминало не свет звёзд, а брошенной комом новогоднюю гирлянду. Из моего рта вырывались облака пара. Трескучий сухой морозиц щипал щёки и нос. Погода стояла ясная, и видимость была отличной. Мы с Виторией стояли плечом к плечу на стене и прекрасно видели, что по почти гладкой равнине на нас надвигается Это была масса всадников на таурах, издалека казавшаяся монолитной и несокрушимо однородной. "Так кто первым стрелял?" снова спросила Ви. "Вы начали вести огонь или они?" "Они, они метают стрелы в нашего наблюдателя. Все, кто на стене быть, стреляйте попадать. Вон ихние." В метрах в ста от стены действительно валялось несколько трупов фургов и тауров. "Они за ваше прийти." Обличивший длань указал мне в грудизес. "Ваша привести к наш дом ихние." Я повернулся к нему всем корпусом и выпятив нижнюю челюсть, ответил: "Но ты-то восходящий, сам подумай, много вокруг удобных перевалов, чтобы преодолеть горы. Одна бы и перевал. Сами они через него перебежали, а форт ваш стоит как бы не на пути у их орды. Вот мы-то тут при чём? Сама они позагреть долина". Не согласился Дигвоин: "Ваша разворошить и разозлить ихние. Поэтому ихние здесь и так быстро. Наши бы успеть уходить". «Если бы не ты и твоя бабенка!» «Это ля как-то грубо сейчас было!» Заметила Вандер Аристер. «Я ля шевалье, вообще-то!» «Твоя у себя в Поднебесный Аркадон, шевалье! А здесь, а?» Заметив, как дернулась рукавик к эфесу сабли, я рявкнул. «Так, стоп, унялись все!» «Здесь, если не наша новость о грозящей угрозе, это бы ты сейчас лежал и пузо чесал, а урги прихватили бы тебя тепленьким!» Трансгуман набрал в грудь воздуха, чтобы мне возразить. Но я не дал ему это сделать, продолжив свою мысль. И сожалели бы, давайте решать, никто виноват, а что делать? Повисла тишина. Я кинул взглядом форт, чтобы лишний раз убедиться, что укрепление далеко не в лучшем состоянии. Из хорошего мы находились на высоте, естественной или искусственной, неважно. Вал обложен камнем, его продолжением выступает стена и башня. Из плохого всё это находится в плачевном состоянии. Вал и стены выглядят вполне себе целыми. Но вот защитный ров и башни... Ров превратился в небольшую оплывшую канаву, не способную сдержать серьезного штурма, ни даже хоть сколько-нибудь надолго задержать нападающих. Башни торчали в небо, будто гнилые зубы, в десне трехсотлетней ведьмы, словно памятник расхлябанности и беспечности дигов. Несколько десятков трансгуменов занимались тем, что пытались закрыть ворота. Толстый металлический диск двигался, но в час по чайной ложке, что было совсем неудивительно. путь, по которому он должен был катиться, давно зарос землёй. Сейчас низкорослые диггеры суетились вокруг диска с лопатами и ломами, вполне привычного для меня вида. Что они там делали, было понятно: расчищали от земли канавку, по которой должен был закатиться в противоположную стену неподъёмный диск, чтобы намертво запечатать проход внутрь. На стене устанавливали монструозный пулемёт с вращающимся блоком стволов, естественно, тоже огнестрельный, как и всё стреляющее оружие, что я уже увидел у диггеров. Зис, а почему бы станину с этим пулемётом не установить на той башне? задал я внезапно возникший вопрос. Там и о всех пулемётчиков убивать. Нет зубцов. А мешки есть? Что? Не понял меня Трансгоман. Мешки, пояснил я. Давай наберём в них песка и обложим гнездо. Мешки есть, растерянно сообщил мне Зис. Песка нет. Нам сейчас всё равно, что в них насыпать. Можно землёй просто набить или камнями. Главное, чтобы тяжёлые были и защищали пулемётчика. трансгомон сорвался с места. Уже через минуту заметил о его отдающим приказы и реорганизующим работу. Ты куда, небесный? спросила меня Ви. Тут будет всё самое интересное. Искать себе позицию, на которой буду наиболее эффективен, ответил я под аккомпанемент поскрипывающего под ногами снега. Ещё минут 10, и я уже смогу открыть огонь. Далеко ещё. Только бы и припасы извёл. Я дёрнул плечом и направился к ближайшей разрушенной, но достаточно высокой башне. «Постой!» — остановил меня женский голос. Обернувшись, я обнаружил Хатан Абу рядом с Ви. Говорить ничего не стал, просто вскинул вопросительно бровь. «Я сделала вам руны!» Открыв свою скрижаль, я получил их. Руну навык, руна искусства, качество бронза. Четыре руна развития, как и заказывал деревянного ранга. Их я вкинул недостающие звезды, чтобы догнать атрибут разума до ранга бронзы. Две руны, ставшие для меня бонусом, я глянул только мельком. Руна Навак язык диггеров, дерево. Руна Навак таранный рывок, дерево. Знание языков это хорошо. Знание языков это правильно. Знание языков это полезно, хотя бы тем, что не придётся больше слушать тарабарщину зеса. Можно будет нормально пообщаться. Осталось выжить, чтобы воспользоваться этим. Таранный рывок это что-то боевое. А боевое единство может понадобиться вообще в любой момент. Но изучать и имплантировать сейчас я ничего не стал. В общем-то, и думал я, уже набегу. Возле руин башни подпрыгнул, зацепился за остатки перекрытия этажа, легко подтянулся и встал нацалевшем куске пола. Проделал все манипуляции ещё раз и добрался до намеченной уцелевшей площадки. На ней залёг, разложив в сошке АКГ-12, прильнул к прицелу. Ворги. Не хотелось их разглядывать, но пришлось. Нужно понять, кто ими командует. Но для меня это оказалось неочевидным. Похожие на животных существа оказались неплохими наездниками. Их нижние конечности, порошившие густым мехом, были вывернуты коленями в обратную сторону, что делало их походку нелепой и подпрыгивающей. Однако, как ни странно, эта их физиологическая особенность нисколько не мешала им держаться в седлах. Тёмно-коричневые и чёрные тела аургов, покрытые подобием доспехов невообразимыми лохмотьями и плохо выделенными мешкурами, сливались с чёрной шерстью их таура. А все вместе они составляли неумолимо надвигающийся на форт угрожающий монолитную массу дикой орды. Топ под копыт их могучих скакунов был подобен перекатам грома. Они не кричали, а даже если бы что-то и вопили, это было бы бесполезным занятием. Сколько ни вопи, они всющуюся с горы лавину переорать не получится. Это занятие заведомо обречено на провал. Я прицелился и пропел себе под нос: "Уж ты порушка, пораня, ты за что любишь Ивана?" Задержав дыхание, нажал кнопку инициатора стрельбы. Все иглы попали в цель. Промазать мимо плотного построения было невозможно. Эх, да я зато люблю Ивана, что головошка кудрява, продолжил я напевать себе под нос, внезапно вспомнившуюся песенку. Ещё одна очередь, и опять несколько далёких фигурок слетели с йодил и покатились под копытами таура. Я зато люблю Ивана, что головошка кудрява, что головошка кудрява, оборудошка кочерява. Очередь, очередь, очередь, очередь. И снова всё в цель. Я скосил не меньше десятка, но верховые урги это словно и не заметили, накатывая на форт волной. Что головошка кудрява, а борудушка кучерява. Вновь АКГ-12 выплюнул несколько злых очередей, и снова я не промахнулся. Но тауры всадников не замедлились, а продолжали мчаться во весь опор вперёд. Кудри вьются да лица. Люблю Ваню молодца, подвывал я куплет старой песенки. И снова выпускал очереди, пока магазин не опустил. А на корпусе карабина не замигал огонек индикатора. «Кудри вьются до лица. Люблю Ваню, молодца!» Сменил я магазин и приник к прицелу. И вовремя. Только с виду казалось, что урги не заметили потерь. Еще как заметили. В меня обманчиво медленно с гудением летел огненный шар размером с футбольный мяч. Не дожидаясь, когда он долетит, я спрыгнул на этаж ниже и, присев на колено... выпустил ещё вир Игл по накатывающей волне рогатой кавалерии